Два вида мурашиедов живут только в Австралии и больше нигде. Обычный, о котором была речь, на крайнем юго-западе Пятого континента, и рыжий нумбат, у него шерсть на спине ярко-рыжая, особенно на крестце и передних лапах, которые прямо-таки красные, уцелел еще кое-где в Южной Австралии, на очень небольшой территории. И того и другого редкостного зверька — лисы, Невольные эмигранты из Европы грозят быстро извести. Ночью, как лисицам, в общем-то, и подобает, без особого труда находят они этих возможных выходцев из эры динозавров, не приспособленных к нашим динамичным дням, и с хрустом, без смущения, пожирают. Второй австралийский оригинал «Сумчатый крот» Klasmata, на языке аборигенов, когда его впервые поймали в 1888 году, произвел не меньший переполох, чем в свое время утконос. В самом деле, вначале его готовы были признать даже и не сумчатым, а родичем африканского златокрота, на которого он очень похож. Но потом сумку... У кротов женского пола все-таки заметили. Открывается она назад. Поэтому, а также и по зубам, решили, что происхождением своим сумчатый крот близок к бандикутам. Внешне это самый настоящий крот со всеми подобающими атрибутами. Телосложение такое же. Все четыре лапы — роющие лопаты, как у кроликов, передние скорее заступы на каждой по два больших острых когтя. Глаза и не ищите, их снаружи не видно, а внутри под кожей они есть, но дегенеративные, почти полностью атрофированные, не только ничего не видят, но даже свет от тьмы не отличают. И наружного уха нет, лишь едва приметная дырочка. под шерстью. Шелковистая, нежная шерсть, не темная, как у нашего крота, а кремово-белая или золотисто-желто-красная. Она аполисцирует, как драгоценный камень. И еще, в отличие от нашего, сумчатый крот нор туннелей не роет. Живет он, В почве песчаная, быстро осыпающаяся, копается неглубоко, лишь в сантиметрах в семи от поверхности. Естественно, сыпучий песок сразу же за его голым и коротким хвостом наполняет вырутою нору. Чтобы подышать, должен этот крот, пройдя несколько метров под землей, выбираться на поверхность. Проползет немного, извиваясь червем, и снова сует острую мордочку, прикрытую на носу ороговевшим щитком в песок, лапами рыть помогает и вмиг исчезает, словно ныряя в зыбучие пески. Удивительно, хотя определенной биологической зависимости, по-видимому, тут и нет, что у многих землироющих, похожих на кротов животных, шерсть с золотистым или серебристым блеском. У африканских золотокротов и их разновидности, медных кротов, у американских мешочатых крыс, гоферов и африканской кротовой крысы мех тоже с серебристым или золотистым глянцем. В ноябре Самки сумчатых кротов роют довольно глубокие норы в подходящей для этого почве, и там в глубине рождают и выкармливают двух крохотных детенышей. Два вида сумчатых кротов в Австралии. Один живет в Южной Австралии, второй более короткомордый и мелкий, без ложнокоренных зубов в нижней челюсти, В тысячи миль к северо-западу от первого. Хищники пятого континента. — Сэр, мы поймали его. — Кого? — А тигра или гиену? Как хотите, так и называйте. Гаррис вскочил, бросив свои расчеты. — Гиену? — закричал он. — Тигра? — Да, гиена или тигра, — спокойно отвечал траппер, теребя шляпа в красных руках. Она там попала в капкан, мы убили кенгуру и положили мясо вокруг, но гиена и пришла, попалась. «Так идем же скорей, как будет угодно!» И они зашагали по узкой тропинке. Она вела в горы, в самые джунгли. Гиена или тигр метнулась от них. но железные челюсти капкана удержали ее. Тогда она закричала странным каким-то криком, похожим на сиплый гортанный кашель, жалобно закричала и притаилась. Ее ясные карие глаза смотрели на людей без злобы, бесстрастно, словно не видели их. У нее была голова волка с огромной пастью, которая открывалась очень широко, как у крокодила, вспомнил Гаррис рассказы охотников. Шерсть серо-бурая, тоже вроде бы собачья, но с полосками. 16 темно-шоколадных полос, и все поперек спины, самые широкие и длинные у хвоста. Гаррис, он работал в Тасмании топографом, был неплохим натуралистом, Но такого зверя еще не встречал, хотя и много слышал о нем. Разные слухи ходили о гиеннах и тиграх среди местных пастухов и охотников. Ученые же об этом звере ничего не знали. Гарис, как умел зарисовал тасманийского тигра и в 1808 году описал его в научном журнале под названием сумчатая собака с собачьей головой. Теперь этого зверя называют обычно сумчатым волком или телоцином. Сумчатый волк немного похож на обычного, правда полосатый, да и задние ноги чересчур подложеватые, как говорят собаководы. плюс на стоит не отвесна, а косо подогнута вперед, отчего сумчатый волк, когда ходит, часто опирается сцепи. На пятку скакательный сустав. он и пальцы как почти все звери и стопо как медведь или барсук поэтому и следы у него не по росту крупны. Кроме того у тиоцина не 6 резцов как у собак и волков, а 8, а в костном нёбе черепа слишком большая щель. Есть у него и немало других отличий от настоящих волков, и главная из них — сумка на брюхе, в которой полосатые волчицы вынашивают своих волчат. Сумка открывается не вперед, как у кенгуру, а назад. В ней две пары сосков. Это значит, что щенков у тасманийского волка может быть только четыре или меньше, но не больше. Потому что каждый, как родится, обычно в декабре, и доберется до сумки, Сейчас же хватает сосок и висит на нем, не отрываясь, пока не подрастет. Прежде, в доисторические времена, а, возможно, и несколько сот лет назад, сумчатые волки водились в Австралии, а еще раньше, по-видимому, и в Южной Америке. Ископаемые кости похожих на них животных нашли в Патагоне. Теперь же сохранились... Сохранились ли? Только в Тасмании. Днем они прячутся в недоступных горах, в норах и пещерах, охотятся ночью парами или в одиночку. Кенгуру, валаби, крысы, птицы, даже ящерицы и ехидны, их добыча. Бегают не очень быстро, но чутье у них отличное. Часами, говорят, скачут мелким галопом, кентером по следу, загоняют свою жертву до полного изнеможения и тогда хватают ее. Однажды видели, как кенгуру в большом смятении промчался мимо людей, а минут через десять по его следу проскакал сумчатый волк, уткнувшись носом в землю и вынюхивая кенгуру. А потом еще через четверть часа по тем же следам пробежали два молодых волчонка. Животные были так заняты друг другом, что на людей совсем не обратили внимания. Рассказывают, будто сумчатый волк, спасаясь от погони потеряв надежду убежать обычным путем, поднимается вдруг на задние ноги и скачет, как кенгуру. Не очень-то это похоже на правду, но Элис Трофтон говорит, задние ноги сумчатого волка устроены так, что он, пожалуй, в самом деле может скакать на манер кенгуру, хотя, по-видимому, и недолго.